Часть вторая. Редрик Шуфорт, двадцать восемь лет, женат, без определенных занятий. Было очень сыро. Недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Редрик ощущал влажный холод могильных камней. Этуша, Барбрич. Можешь помолчать. <регулированная> Ред, ты меня не бросай. Я сине бросишь, я не помру, не пожалеешь. Не бросишь, рыжий. Я ведь и плюсь, не пожалеешь. Ты меня на дух возон вытащить. Это я из-за тебя погорел. Пусть весь капарт тобой будет. Так и не бросай. Давай. Барблиш говорил, но Редрик не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Пражжектора больше не метались по сторонам. Они замерли, скрестившись на мраморном обелиске в центре кладбища. И в ярком голубом тумане Редрик отчетливо видел тощую черную фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы в слепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперёд длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась сквозь землю, и тут вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, взревел дико двигатель, мелькнули красные и синие сигнальные огни сквозь кусты. И патрульная машина, сорвавшись с места на бешеной скорости, понеслась к городу и исчезла за стеной. Когда они с Барберджем выбрались на шоссе, было ещё темно, но чувствовали, что рассвет Дядя, близок. Золотой шар. И я его нашёл. <связывая> хорошо, хорошо. <связывая> Тихо только. Гнать было нельзя. Всё надо было делать медленно и расчётливо. Воду не вылил. Стать все сухие. Что ты стоишь? Прячь кабар. Заткнись. Не буду ничего этого делать. Всё равно сейчас на южную окраину свернём. Как? На окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник. Что ты ещё выдумал? Не пылистервятник, прямо через город нельзя. Остановят, посмотрят на твои копыта и конец. А чего копыта? Либо геномитом глушили, ноги мне перешибло. Вот и весь разговор. А если кто-нибудь пощупает? Я так заору, что вперёд забудет, как щупать. Давай сюда хабар. Уберу в бензобак. Не рисковать нельзя. Бензобак был фальшивый. Рэт убрал хабар, поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверх тряпок. и опустил сиденье. Только меня вытащи, я тебе всё, золотой шар, карту нарисую, про все ловушки там расскажу. Рэд в спарол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, обьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь всё было в порядке. до самого поворота он ехал не включая фар. Слева тянулась могучая трёхметровая стена, ограждающая зону, а справа были кусты, редкие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Редрик хорошо видел в темноте, да и темнота уже не была такой плотной, как ночью, и кроме того, он знал, что сейчас будет. Поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая тощая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. Живой труп вышагивал прямо посередине шоссе, как и все они. Он шел в город. Редрик обогнал его, прижав машину к левой обочине и обогнав сильнее нажал на акселератор. Поворот должен был быть где-то здесь. Редрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, потянувшегося справа. Старая трансформаторная будка, столб с подпоркой, подгнивший мостик через кювет. Ты куда? Ну а ты мне загубишь, сволочь. Молчишь или нет? Редрик. Осторожно переехал ещё через один старый покосившийся мостик и когда впереди заведнел поворот на западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на барбреджа, прошёл вперёд, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Всё вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошёл до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда. Маленький домик на колёсах, три светящихся окошка, дымок из узкой высокой трубы. Патрульная машина стояла у обочины. Некоторое время Редрик стоял и смотрел. Жабы стоят. Он нащупал в кармане костет, просунул пальцы в овальное отверстие. Зажал в кулаке холодный металл, и всё так же зябко сутулясь, не вынимая руки из кармана, пошёл обратно. Лендровер, слегка наклонившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное. Никто сюда, наверное, не заглядывал вот уже лет 10. Когда Редрик подошёл к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него приоткрыв рот. Как туда мы в ловушке? Всё. Самайор. Редрик разжал пальцы, выпуская в кармане костет. Трое дела лежат в обмороке, понял? Стани, и не давай прикасаться. А. <связь> всё обошлось. Никто не вышел из домика, когда Лендровер, в соответствии со знаками и указателями, медленно прокатил мимо, а затем, всё наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было 6 часов утра. Улицы были пусты, асфальт был мокрый, чёрный. Автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивали на перекрёстках. Он вывернул на центральный проспект, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком. Мясник открыл ему сам. Он был в роскошном халате с золотыми кистями. В руке у него был стакан со вставной челюстью. А, рыжий. Что скажешь? Надевай зубы мясник и пойдём. Угу. Кто? Барбрич. Мм, что? Ноги. Редрику стало присел в кресло. Хол было ничего себе. Мясник денег не жалел.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 Славы, славы первого на земле врача, специалиста по нечеловеческим заболеваниям. Денгами он, впрочем, тоже брал с охотой. Что именно с ногами уляпался в студень. Ах, а. Значит, конец Барбариджу. Жалко. Знаменитый был сталкер. Ничего, ты ему протезы сделаешь. Он ещё на протезах позоне попрыгает. Ладно. Разде сейчас 11. Потом они вместе вышли к машине. Редрик сел за руль, Месник сел рядом и сразу же перегнулся через сиденье и принялся ощупывать Ах! ноги Барбриджа. Злачу, спаси хоть колени, злачу. Когда спаси. они подъехали к клинике, Месник выргулся, не увидев санитаров у подъезда, на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Редрик снова закурил. Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню. Не убил ведь? Это я тоже запомню. Запомни, запомни. Ты бы, конечно, меня убивать не стал. Ты бы меня просто бросил, оставил бы меня в зоне и концы в воду, как очкарика. Очкарик сам помёр, я тут не причём. Приковал и его. Сволочь ты, стервятник. Эдрик развернул Лендровер и погнал его, не обращая внимания на светофоры, срезая углы, рявкая сигналам на редких прохожих прямо к себе домой. Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота.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 Знакомый запах исве ввода дома. А ты обхватила меня за шею и замерла, прижавшись лицом к груди, даже сквозь комбинезон и тёплую рубаху я ощущал, как бешено стучит твоё сердце. Я не мешал тебе, терпеливо стоял и ждал, пока ты отойдёшь. Хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел. Сейчас я тебе кофе. Рыбу я принёс. Зажрай. Да всё сразу жрать, жрать охота, сил нет. Иди мойся, а как помоешься, всё будет готово. Как мартышка болталась весь вечер. Еле-еле я её уложила. И всё время приставала: "Где папа?" Вынь-дополож да ей папу. Редрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнёс её в гостиную. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхвала. Сбитое одеяльце свисело с напул, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони, маленький сопящий зверёк. Редрик не удержался и погладил её по спине, покрытой тёплой золотистой шорсткой. И в тысячный раз поразился, какая эта шорстка шелковистая и длинная. Очень захотелось взять её на руки, но побоялся её разбудить. Да и грязен был как чёрт, весь пропитан зоной и смертью. Я вернулся на кухню. Налей чашечку кофе. Мыц потом пойду. На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: городская газета, журнал Атлет, журнал Playboy и толстенкий в серой обложке доклад Международного института внеземных культур, выпуск 56. -й. Статья Кирилла наконец вышла. об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77Б. Фамилия Панов обведена чёрной рамкой. Внизу мелким шрифтом примечание. Доктор Кирилл Панов, СССР. Трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 1990. Родикат бросил журнал. Заходил кто-нибудь? Гуталин заходил, пьяный в стельку. Я его выпроводил. А Мартышка как же? Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь было наладилось. Но я сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. Она мне так понимающе отвечает: "Опять засосал Гуталин". Звонил кто-то, себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке. Ладно. Пойду всё-таки помою. Куча дел ещё у меня. Угу. Я заперся в ванной. Бросил одежду в бак, а костя от оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. И долго крутился под горячим, как кипяток душем, крехтя, растирая тело в варежке из жёсткой губки, пока кожа не стала багровой. Потом выключил душ, сел на край ванны и закурил. После душа, с наслаждением шлёпая босыми ногами по прохладному полу, я вышел в гостиную, забрал корзину и, заперся с ней в чулане. Там я надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две пустежки, коробка с булавками, 9 батареек, три браслета и один какой-то обруч. тоже вроде браслета, но из белого металла и диаметром побольше, миллиметров на 30. 16 штук чёрных брызг в полиэтиленовом пакете. Две великолепны сохранности губки с кулак величиной. Три жуды, банка газированной глины. В мешке ещё оставался тяжёлый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату. Но я не стал его трогать. Потом я выдвинул ящик, вынул листок бумаги и огрызок карандаша. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, писал цифру за цифрой, выстраивая всё в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал булавки на бумагу. В электрическом свете булавки отливали синевой. И только и изредка брызгали вдруг чистыми спектральными красками желтым, красным, зеленым. Я взял одну булавку и зажал между большим и указательным пальцами осторожно, чтобы не уколотся. Потом выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но булавка молчала. Я отложил ее в сторону, нашарил еще одну, тоже зажал между пальцами. Ничего. Я нажал посильнее на рисковый уколотце, и булавка заговорила. Слабые красноватые вспышки побежали по ней и вдруг сменились более редкими, зелёными. Несколько секунд любовался этой странной игрой вспышек, которая, как я узнал из докладов, должна была что-то означать. Может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил её отдельно от первой и взял новую. Я сыпал булавки обратно в коробку, отложил коробку в сторону, присоединил к ней браслеты, одну зуду и, подумав, обруч из белого металла. Остальное добро разложил по разным ящикам в столяре. Пора было идти. Наверное, часов можно было бы поспать, но с другой стороны было гораздо полезнее прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Я сбросил перчатки, повесил фартук и не выключив света, вышел из чулана. Ба-ба-папа! Соседский миля <свят> оторвала куклу ногу. На третьем этаже завёлся котёнок, весь белый и с красными глазами. Наверное, ходил в зону. Нажим блокаж своеним. Дядя Кутелин опять засосал и чувствовал себя плохо. Он даже плакал. Почему рыба не тонет, если они в воде? Почему мама ночью не спала? А почему пальцев пять, рук две? А ну садись, котышка. Ах ты, мыртишка. Мыртишка ты такая. Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что осталось на столе, сбегал в ванную за костетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину в другую, вышел и тщательно запер дверь чулана на оба замка. Когда вернёшься, чипуха. Не беспокойся. Я позвоню. Идти было недалеко. Два квартала до площади, потом через сквер и ещё один квартал до центрального проспекта. Перед митрополием, как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин. Лакеи в малиновых куртках тащили чемоданы в подъезд. Какие-то иностранного вида, солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами на мраморной лестнице. Редрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы. Спросил кофе и закурил. Э, ред Рэт, какой чёрт? Ну-ну. Ты что здесь делаешь в такой ранний? 100 лет тебя не видел. Где ты пропадаешь? Да так, больше по мелочам. Ли тут тебя какой-то дохлый. Не досыпаешь, что ли? Я, знаешь, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой. Ну, Но, сон для меня это первое дело. Провалийся на эту автоматику. Слушай, может быть, ты ждёшь кого-нибудь? Я не помешал? Да нет, просто время есть, да, и думаю, кое-что хоть попью. Ну, я тебя надолго не задержу. Слушай, Райт, брось ты свои мелочи, возвращайся в институт. Там тебя в любой момент возьмут. Хочешь опять к рускам? Вместо Кирилла прибыл недавно. Нет, второй Кирилл на свете еще не народился. Да ничего мне делать в вашем институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в зону ходят. Премиальные надо понимать, тоже роботы получают. <свят> Албаранские гроши, мне их и на табак не хватит. Ну, это всё можно было бы устроить. А я не люблю, когда для меня устраивают. С роду я сам устраивался. <свят> и дальше намерен сам. Гордый ты стал. Ничего не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что. Ну что ж, ты прав. Что это тебя в борще не видно в последнее время. Положим, это тебя не видно. Я-то там почти каждый день обедаю. Слушай, а как у тебя сейчас с деньгами? Занять хочешь? Есть работа. Господи, и ты туда же. А кто еще? Да много вас таких работодателей. Нет, это не по твоей специальности. А по чьей? Вот что. Приходи сегодня в борч к обеду, часам к двум. Поговорим. Думаю, я могу не успеть. Тогда вечером, часам к шести. Идет? Посмотрим, посмотрим. Солнце уже изрядно припекало. Улица быстро наполнялась влажной духотой, и Редрик ощутил лёгкое жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него: резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и всё пропало. Я быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошёл в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но я и без того уже опаздывал. Я бросил окурок в урну и вошёл в кабину лифта. Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озарённого уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, Натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по 500 монет за ночь, массивными золотыми портсигарами, всей этой дешёвкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на зоне. Пилац зоны. Жарола, совокуплялась, жирела от зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, напьется, на совокупляется в сладь, а все то, что было в зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Я без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре. Харипаты сидя на столе у окна колдовал над сигарой. Точность вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик. А где же наш старый добрый Барбридж? Барбридж не придёт. Старый добрый Барбридж у старого Барбриджа разыграли с нервы. Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? Здравствуйте. Мы вам 100 раз говорили: никаких контактов перед встречей. А вы что делаете? Я здороваюсь, а вы? Здравствуйте, здравствуйте. <сёк> Нельзя так делать, понимаете? Нельзя. Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых. <сёк> а мальчик прав, наша промашка. Так кто был этот человек? Это Ричард Нунан. Он представитель каких-то фирм, поставляющих оборудование для института. Живёт здесь, в отеле. Вот, видишь, как просто. А где Барбридж? Накрылся Барбридж. Не бойтесь, всё чисто. Он в больнице. А? Ничего себе. Чисто? В какой больнице? Не бойтесь, в какой надо. Давайте к делу я спать хочу. В какой больнице? Так я вам и сказал. Будем мы делом заниматься сегодня или нет? Будем, будем, мой мальчик. Предъявляйте. Это счёт. Ежу. Предъявляйте, предъявляйте деньги. Фио. От слюней и мозеленьких. Так. Угу. Угу. Угу. Всё по списку. Ну ладно. А где фотоаппарат? А, чёрт, виноват. На чисто забыл. Там не помню. Жаль. Но вы по крайней мере хоть видели эту штуку. Да нет же. Мы же не дошли до завода. Барбридж вляпался в медвен студень, и мне Блин. пришлось сразу поворачивать оттуда. Если бы я её увидел, Ред. уж будьте уверены, Ред. я бы не забыл. А! Слушай, как хук, посмотри, что это такое? Он оно, оно не останавливается. Что значит не останавливается? Я надел это кольцо на палец и круто ну разогнул просто так, и оно уже целую минуту не останавливается. Что это вы нам принесли, черт его знает. Я не знал, знал бы содрал побольше. Вам везет, мой мальчик. Знаете, что такое перпетум мобилье? Нет, у нас этого не проходили. И не надо. На. Еще денег. Это. с на первого экземпляра. За каждый новый найденный экземпляр такого вот кольца вы будете получать по две таких пачки. Запомнили, мой мальчик, по две. При условии, что кроме нас с вами никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились? Когда и где в следующий раз? Ждите звонка каждую пятницу с 9 до 11 утра. Вам передадут привет от Хуга и Фила и назначат свидание. Я хотел бы, чтобы вы поняли. Всё это хорошо, очень мило и так далее. А кольцо так это просто чудесно. Но прежде всего, нам нужны фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат и наш фарфоровый контейнер, и вам больше никогда не придётся ходить в зону Я несколько раз нажал кнопку звонка. Калитка с легким скрипом отворилась. Не торопливо двинулся по песчанной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял Суслик, скрюченный, чернобогровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. От нетерпения он повернулся боком. спустился с ступеньки одну судорожно нащупывая опору ногу утвердился на нижней ступеньке стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом всё дёргал дёргал в мою сторону здоровой рукой сейчас мало сейчас эй рыжий среди зелени под белой ажурной крышей беседки я увидел машущую руку голые смуглые плечи Чёрные распущенные волосы, ярко-красный рот. Я кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты и по мягкой зелёной траве направился к беседке. На лужайке перед беседкой был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме. Рядом валялась книжка в пёстрой обложке, и тут же в тени под кустом стояла блестящая ведёрка с ольдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки. Здорово рыжий. О, где же Попахин? Опять засыпался. Барбриж в больнице ноги ему отрежут. Обе ноги. Обе. Может быть до колен, а может и выше. Жаль. Я молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил её на красный мат, прямо к голым длинным ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень интересовалась. М-м. Mm -hmm. Последняя получка, значит. Бросьте эти деньги, не пропадёте. И ты его тащил? Пёр его дурак через всю зону, кретин рыжий, пёр на хребте эту сволочь слюнчай. Такой случай упустил. Вот так он вас всех, идиотиков вокруг пальца, по вашим костям, по вашим башкам без мозглом. Погоди, он ещё на костелях по вашим черепам походит. Он вам покажет ещё любовь и милосердие. Золотой шар не бось тебе обещал, да? Карту ловушки, да? Пороже твоей канопаты вижу, что обещал. Погоди, он тебе даст карту. Упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Редрика Шухарта. За что ты меня ударил, дурак? Ты ведь дурак, рыжий. Ты такой случай упустил. Говорить здесь было больше не о чём. Хороши, где я так вымолил себе стервятник, барбридж в зоне толковых. Наверное, мог бы и рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове костет, и как барбридж просил, не за себя просил, за детей, за неё и за Арчи солил тот золотой шар. Банкноты разлетались радужным веером. Банкноты разлетались радужным веером. Заведения напротив были еще закрыты, да и сам боржич был, собственно, закрыт. Но Эрнест был уже на посту, протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырея, лакавших пиво за угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья. Незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошёл к стойке, поставил на неё портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое. Пиво налей. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлён, толстые щёки обвисли. Негер шаркал швабры под самыми ногами. Хмыри в углу громко и азартно спорили о бегах. Один из хмыри лениво поднялся из-за столика. пошёл к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету. Негр со шваброй теперь тоже стоял между Реддриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире. Пойдём поталкуем. Пойдём. Он зашёл за стойку, протиснулся мимо негра с пивными ящиками, тоже очень крепкий негр со сломанным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошёл в заднюю комнату. И я последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода. А Негр со шваброй оказался перед кулисами ведущими на склад. В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены. Из-за стола поднялся капитан Кватерблат, жёлтый и скорбный, а откуда-то слева воздвигся громадный амоновец в нахлабучной на глаза каске. Быстро взял Редрика за бока и провёл огромными ладонями по карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлёк костет и легонько подтолкнул Редрик к капитану. Редрик подошёл к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель. Что ж ты зараза, в портфель мой полезешь? Капитан Квотерблад с отвращением кривля лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол пустяшки малые две штуки, батарейки девять штук. Чёрные брызги разных размеров, 16 штук в полиэтиленовом пакете. Губки прекрасной сохранности, две штуки. Озерованной глины одна банка. В карманах есть что-нибудь? Выкладывайте. Сразу. Я сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны. Ого, ещё. Жабы вонючие. Жрите. Подавитесь. Очень интересно. А теперь подбери всё это. Хлыи подберут. Сам подберёшь. Подбери деньги, сталка. Он ползл уже на коленях, собирая бумажки по одной, всё ближе подбираясь к тёмному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете. Поворачиваясь так, чтобы было удобно, он всё выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все какие мог вспомнить, и ещё те, которые придумывал с ходу. А когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо и изо всех сил рванул его вверх. И распахнувшаяся крышка люка ещё не успела грохнуться о пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряжённые руки в сырую холодную тьму винного погреба. Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков. На ходу дёргая, раскачивая эти штабеля и слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него, оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам всем телом выше обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он истряси, тяжело дышал. Перед глазами плыли кровавые пятна. Сердце тяжёлыми толчками билось в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору клама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем лёг на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвётся что-то в пиджаке, и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами стянул с себя пиджак сорвал и бросил галстук быстро оглядел себя отряхнул брюки выпрямился и пробежав через двор нырнул в низкий вонючий туннель ведущий в соседний такой же двор набегу прислушался Новое патрульных сирен слышно, пока не было. И побежал ещё быстрее, распугивая сопливых ребятишек, ныряя под развешенное бельё, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее бы выбраться из этого квартала, пока капитан Котраблат не успел вызвать оцепление. Я прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, в подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах я играл ещё мальчишкой. Везде здесь были знакомые и даже друзья. И при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целый месяц, но не для того он совершил дерзкий побег из-под ареста, разом заработав себе лишних 6 месяцев. Я вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров и пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Я устроился в чахлых кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного. И с этого момента начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в зоне, уже не как бегляца, а как сталкер. Он проник в гараж через тайный лаз, бесшумно убрал пустой ящик, засунул руку в корзину, осторожно достал свёрток и сунул его за пазуху. Затем он снял с гвоздя старую потёртую кожанку, нашёл в углу замасленный кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок. Во дворе азартно везжали ребятишки. И уже собираясь уходить, я вдруг узнал голос дочки. Приник глазом к самой широкой щели, некоторое время смотрел, как мартышка размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг качелей. А две старухи-соседки с вязанием на коленях, сидя тут же на скамеечке, и смотрят на неё неприязненно, поджав губы, обмениваются своими вонючими мнениями о старой суке. А ребятишки ничего, играют с ней, как ни в чём не бывало. Не зря я к ним подлизывался, такой мил. И качели эти сделал для них, и горку деревянную, и кукольный домик, и скамейку эту, на которой сидят старые суки, тоже сделал. На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, была будка телефона-автомата. Бог знает, кто здесь ею пользовался. Вокруг были заколоченные дома, а дальше к югу простирался необъязримый пустырь бывшей городской свалки. Редрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал промасленную бумагу и рукоять пистолета, завёрнутого в эту бумагу. Отценкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с браслетами, и старое портмоне с поддельными документами. Тайник был в порядке. Тогда он снял с себя коженку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый контейнер с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. Ах, нет. Что ж ты за раза делаешь, падла ты. Они же той штукой всех нас передушат. Кинул бы её стерву обратно в зону и концы в воду. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух. Угрюмо глядели заколоченные окна. Над пустырём бродили полевые чертики. Он был один. Ладно, каждый за себя, один бокс со всех. На наш век хватит. Тороплива, чтобы не передумать снова. Я засунул балон в кеп и завернул кеп в кожанку. Потом сел на корточки и, навалившись слегка, наклонил будку. Толстый свёрток лёг на дно ямки, и ещё осталось много свободного места. Потом осторожно опустил будку, покачал её двумя руками и поднялся, отряхивая ладони. Забрался в раскалённую духоту будки, опустил монету и набрал надар. Гута, ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался. Да ерундистика это все. Месяцев шесть-восемь и со свиданиями. Переживем. А без денег ты не будешь. Деньги тебя пришлют. Завтра утром тебя вызовут в комендатуру. Там мы увидимся. Мартышку приведи. Оба ско не будет. А хоть бы и был. Дома чисто. Ничего. Держи хвост трубой. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуешься. Ну, до завтра. И имей в виду, я тебе не звонил. Целую в папку. Слушаю вас. Говорит Рэд. Слушайте внимательно и не перебивайте. Рэд, какой Рэд? Не перебивайте, я говорю. Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года 2 1/2 или 3. Жена остаётся без денег. Вы её обеспечите? Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю. Продолжайте. Фарфор лежит под телефонной будкой, номер триста сорок семь. Это в самом конце Горняцкой улицы. Хотите, берите. Хотите нет. Но жена моя, чтобы ни в чем не нуждалась. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли не чисто, я все понял. Спасибо. А может быть, адвоката? Нет. Все деньги до последнего медика. Женя.